Студия Медиа Книга представляет. Андрей Белянин. Опергруппа в Лукошкине. Заговор чёрной мессы. Читает актёр Владимир Шавиков. Всё началось с того, что в то утро меня опять разбудил петух. В нём вся проблема. Именно из-за этой скотины с гребешком и перьями я регулярно, катастрофически не высыпаюсь. Естественно, утро испорчено, и настроение на весь день хуже некуда. Если яга не внемлет моим стоном и молитвам, я сам его задушу. Или застрелю из стрелецкой пищали. Правда, для этого мерзавца надо привязать перед самым дулом, иначе я из этой базуки нечего. Не в жизнь не попаду. Может, Митьку попросить? Он на него медвежий капкан поставит. Нет, нет, нет, о чем это я? Да наш Митяй первым же в этот капкан и угодит. Пусть уж лучше он его так ловит. Представив себе двухметрового парня с квадратными плечами, гоняющего кур по двору баба-яги, я невольно улыбнулся. Прошу прощения, что не представился сразу. Ивашов Никита Иванович, младший лейтенант милиции, холост, в политических партиях не состоял, родился и вырос в городе Москве. В настоящее время являюсь главой первого Лукошкинского отделения милиции. Лукошкино это столица нашего царства. Правит здесь царь Горох, очень неглупый мужчина. Будет время, расскажу о нём подробнее. Отделение наше расположено в двухэтажном тереме Бабы-Яги, где я одновременно и квартирую. Эта милая старушка с горбатым носом и кривыми зубами входит в штат оперативно-следственной бригады, в плане сбора информации совершенно незаменимый работник. Да ещё и приколдовывает иногда. Я раньше сам в это не верил, пока лично не убедился. Ничего, привык. Ещё у нас служит меттяй. Вот самый герой с фигурой терминатора только ростом повыше, а мозгов вровень, что у одного, что у другого. Он сам деревенский, образования никакого. Вот и носится на подхвате. Однако все трое мы составляем неплохую рабочую бригаду, заставляя считаться с нами весь криминальный мир родного Лукошкина. Хотя, честно говоря, уголовников здесь маловато. Народец местный к профилактике преступлений относится очень серьёзно. Как поймают карманника на базаре, так всем миром отметелит, чтобы долагали только у нас в отделении спасения. Ещё стрельцы, конечно, очень помогают. Царь выделил специальную сотню для патрулирования города. Ходят по трое, а старший бородач Еремеев каждое утро докладывает лично мне криминалистическую обстановку. Как видите, работа наша милицейская в любом времени, в любом государстве всегда востребованная. А этот сволочной петух на самом-то деле проблема, конечно, не в петухе, а в том, что я просто хотел отдохнуть. Правда, из этого всё равно ничего бы не вышло, но факт самого хотения. Итак, сначала петух Потом баба-яга доделывает его чёрное дело, ласково уговаривая меня встать и спуститься к завтраку. Потом оказывается, что к обеду меня ждёт царь государь, а за столом будет присутствовать пол сотни девиц-красавиц, сплошь боярского рода и как одна на выданье. У гороха своеобразные мнения о том, как и чем надо награждать за верную службу. Наградить, конечно, стоило. Прямо скажу, мы тогда провернули неслабое дельце с шамаханским заговором. Но награждать женитьбой это уж какое-то чрезмерное древнерусское самодурство. Нет, я вовсе не противник брака, не убеждённый холостяк или чего хуже. Нет. Только жену я хочу выбрать себе сам. И вовсе не обязательно боярышню. По моему, женская красота, ум и порядочность от сословия не зависит. Так вот, в пиковый момент в терем залетает митяй и на всю горницу орёт, дескать, купцы пришли. Дело у них. Я даже чуть не всплакнул от счастья. Служба превыше всего. Значит, на смотрины гороху не идём. Терям-пам-пам. Так что, вы его до батюшка звать? раздался синей Митькин бас. Зави, я же сказал. Баба-яга сидела в уголочке у печи, проворные спицы так и мелькали в умелых пальцах. Сарушка обещала связать мне шерстяные носки на зиму. Ну а заодно заменяла в отделении так называемый детектор лжи. Минуты позже представительная делегация вошла в горницу. Гости перекрестились на образа и поклонились сначала бабке, потом мне. По делу мы, Никита Иванч. Я указал на скамью. Все трое сели. Двоих я знал: самый высокий да родный, с окадистой рыжей бородой был потомственный купец Аксёнов Фёдор Борисович. Три собственные лавки, харчевня и постоялый двор. Его дела, возможно, и пахали чёрным налом, но пока не шли в явный конфликт с законом. Вторым был его партнёр по торговле персидскими тканями Киркасян Арон Давидович. Выходец из далёкой Армении, он уже лет 10 безвылазно жил в Лукошкине. Перевёз семью, открыл свой гостинный двор, склад, а в случае шамаханских налётов даже отправлял двоих сыновей. царское ополчение. Третьего я никогда не видел раньше, но мог догадываться. Черная шляпа с полями, длинная черная одежда, завитые пейсы на висках и остро характерный нос. Я вас слушаю, граждане купцы. — Ну, говорить мне придется, как старшому, — весомо решил Федор Борисович. — Так вот оно и получается. — Воруют у нас. У нас здесь llevanют. Страна такая, криво улыбнулся я. Поподробнее давайте, что пропало, когда и где? А это вот уж пусть товарищ мой доложит, весь учёт через его руки идёт. Ну что я тебе скажу, участковый? Даже при встал Киркасянс, клянусь мамой, сколько живу, такого не видел. Веришь, нет? Верю. Конкретней, пожалуйста. Ай! Да чем торопишь? Такое дело без суеты разбираться надо. Всё чёрное воруют. Как-то всё чёрное? Не понял я. Баба-яга в уголке-то уже сделала удивлённые глаза. Сам не знаю, пожал плечами Арменин. Ткани персидские везём, в лавках храним, все на месте, чёрных нет. Бархат чёрный испанский нет. Кожа черная африканская тоже нет. Господи, вы что ж там, негров свяжуете, что ли? Вырвалось у меня. Зачем негров? Пантера, лев, черный, змеи разные. Все на своем месте лежит. Черный нет. Бред какой-то. Ладно, записал. Гражданин, вы что-то имеете добавить? Так и имею. Представиться позвольте. Шмулинсон Абрам Мейсевич прибыл на днях в ваш трогательный милый город, имею честное намерение открыть мениальную контору с услугами опытного портного-гробовщика. Виу лавливаете суть. Вот ведь человек молодой, благослови Господь, решаете жениться или не приведи Боже померять? Ближе к делу. Напомнил я: "Ах, дело, всегда дела. Бедный еврей вечно должен работать". потому как дома больная жена и шестеро ребятишек, а всем хочется кушать. Горе в том, что я вложил весь свой капитал в черную материю, которая, как вы уже поняли, мне нужна до зарезу. Нет, я могу отбить гроб и веселым ситчиком в цветочек. По мне так пусть покойник радуется. Но поймут ли это родственники безвременно усопшего? Все ясно. Как я понял, вы гражданин Аксёнов, требуемый материал завезли. На том и стоим. Раз есть покупатель, мы ему товар за всегда лицом предоставим. А вы, гражданин Киркасянц, получили материю на склад и взяли деньги с Абрамамыесевича. Ну, взял. Почему не взять? Мы дела честно ведём. Он деньги вечером принёс, утром на склад пошли, там нет ничего. И дело это "Не в деньгах снова вмешался старший купец. Деньги мы хоть сейчас вернём, а только не порядок это. Воров искать надобно, все непременно." Цыщем. Я захлопнул планшетку. На первый взгляд ничего особенного. Можете идти, граждане, мы займёмся вашими кражами. Все трое встали, поклонились и вышли. Баба-яга пересела ко мне за стол, задумчиво зимнула и грустно вздохла. Вся честь по чести Никитушка. Преступника посреди них нет. Вы хотите сказать вора? Ну, воруют-то все трое. В ихнем деле без воровства никак нельзя. В торговле воровать с измольства учат. А не то прогоришь. Я тебя о чём толкую-то? Все они правду говорят. И ни один амжульян этом странном ничего не утоил. Я думаю, нужна хорошая ревизия на армянский склад. Наверняка там много чего неучтённого или пропавшего. А чёрные ткани их хватились лишь из-за того, что за ней пришёл покупатель, к тому же оплативший все услуги вперёд. А зачем? хмыкнула Ига. Хороший вопрос, согласился я. Действительно, зачем? Мог прийти утром. Товар, деньги не вполне понятно. Что делать-то, думаешь, Никитушка? Начну с базара. Надо пойти все лавки и поинтересоваться, но ненавязчиво, не, не пропадало ли где ещё чёрная мануфактура. А ещё кожу энту, негритянскую не забудь, африканскую. Не забуду. Эй, Митька, давай сюда. Есть срочная работа. Значит, Так. Один из серьёзных минусов нашего парня это творческий склад ума. То есть ума, как такового, у него почти нет, а та скромная масса, что есть, навеки отравлена вирусом созидания. Он любит творить. Дайте эти этой яряси не любое задание, он его выполнит. Но так выполнит, что вы потом за голову схватитесь. После его походов на базар в качестве народного контролёра за весом, недомером, нетоварным видом и так далее, отделение захлестнула волна жалоб от разобиженных торговцев. Проверяет степень пропечённости хлеба, сожрёт полкаравая. Уточняет наличие спирта в медовухе, вылакивает весь жбан, если не отберут. А уж его извечная борьба за качество кислой капусты В общем, слушай, сурово начал я. Задание твоё будет трудным, секретным и опасным. Батюшка, сыскной воевода. Да я вы же меня знаете, живота не пожалею. Знаю, слишком хорошо знаю, поэтому и настаиваю на чётком и оперативном выполнении приказа. Никакой самодеятельности. Побежаешь, батюшка, выдвигаешься в район базара. Ходишь по рядам, но ничего не трогаешь, понял? Узнаю, что опять у старушек семечки клянчил, якобы на нужды отделения накажу. А задача твоя всех обойти, по всем лавкам побегать и выяснить, где, когда, по какой цене можно приобрести следующие товары. Первое ткань чёрная, шёлк, ситец, бархат. Второе кожа чёрная, сафьян, хром, кирза. осознал, серьёзно кивнул он. А ежели я? Нет, покупать ничего не надо. Спросишь и уходи. Бумагу, карандаш и сумку получишь у Иги непосредственно перед выходом на задание. Уловил. Вот только нет образцов не воруй, мне их сюда тащить не зачем. Ещё вопросы? Да и ясно, не лыком шиты. Значит, Коля, Мика «Только попробуй». Подозрительным продавцам руки за спину не крутить и в отделении ко мне через весь город не волочь. Во всем прочем, действуй по обстановке. Главное, не привлекай особенного внимания. Митяй тяжело вздохнул, развел руками, попытался козырнуть, притоптывая лаптями, и повернулся к еге. Она достала большую холщовую сумку, сунула в нее лист бумаги и новенький карандаш, после чего от щедрой женской души бросила туда же два яблока и повесила парню на шею. — Ты уж смотри там. Задание у тебя больно серьезное. Не подведи нас с участковым. — Теребей, бабуля, справимся. Но ежели что, уж ты мамане моей на деревню-то сообщи. Так, мол, и так». Смертью храбрых на боевом посту. Можно я напоследок бублик с собой возьму? Всё не так страшно пропадать в отцвете лет. Бери, бери, родимый. всхлипнула бабка, но уж через секунду поняла, что собственно происходит. Ах ты вымогатель паршивый, телок беспардонный! А ну варь на работу, и чтоб дух твой у здесь не было! Митяев вовремя шмыгнул за дверь, и Ига поставила ухват на место. Совсем заболтал старую. А что, Никитвшка, мы-то с тобой, чем займёмся? Рутиной, вздохнул я, выглядывая в окно. Вон Еремеев пожаловал, надо доклад принять. Сделайте нам чайку, пожалуйста. Старший стрелец Фома Еремеев был немного моложе меня. но для солидности холил короткую бороду, а в начальнике выбился благодаря личной храбрости и уму. Парнишка был поповского рода, но не пошел по родительским стопам, а сделал ставку на армейскую карьеру. По службе мы сдружились, и я всегда угощал его чаем. — Что нового в городе? — Жизнь течет, — философски ответствовал Стрелец. — А не было ли за последнее время каких-то... «Подозрительных лиц. Народу много шастает. На то мы и столица. Только если ребята начнут всех подозрительных хватать, у нас тюрем не достанет». «Логично», — признал я. «А не случилось чего?» — Фомата двинул чашку. «И да, и нет. Купцы пожаловались, будто у них черная ткань пропала. Вот я и спросил. Так, на всякий случай». Да уж. Если бы конь пропал, золото какое, а тут тряпки. Обыскивать всех, что ли? Нет, конечно. Просто если где всплывёт рулон другой, дай мне знать. Договорились. По рукам участковый. Вот с такими людьми и работать приятно. Однако на самом деле больше заняться было абсолютно нечем. При отсутствии какой-либо информации строить версии на пустом месте просто глупо. Похоже ягу съедала та же скука. Мы на пару усились за стол, и только тогда бабка дала выход своим сомнениям. Думала я, думала, и вот что тебе сокол ясный скажу. Ничего я не поняла. Зачем вору надо было ткань красть? Да бробы одну штуку. А то ведь всё подчистую со склада умили. Что с ней делать? Продать? А кому столько тряпок до кожи надо? Да ведь ещё всё сплошь чёрное. Это меня и смущает, признался я. Абсолютная бессмысленность кражи. Чёрный цвет у нас не в моде. Вот гробовщик захотел купить, так заказывать пришлось, в лавках не было. Почему вор не взял цветные ткани? Там, наверное, были и ярче, и дороже. Какой смысл в похищении именно чёрных? Вот и я о том же. И знаешь, беспокоит меня это, Никитушка. Прав ты был. Надо завтра же на склад армянский идти, там ответ искать. Не нравится мне это дело. Поминь моё слово, добро мано не кончится. Ладно. На первый взгляд ничего особенного, не будем нагнетать обстановку. Однако Митька задерживается. В Лукошкине не больше тридцати мануфактурных лавок, супермаркетов и универсамов в помине нет. Где же его черти носят? Как бы в ответ на мой вопрос в ворота забарабанили. Яга пошла разбираться, а я бессмысленно мерил комнату шагами. Черный цвет никак не хотел меня отпускать. казалось, что я упустил что-то безумно важное, и если бы только понять, почему именно чёрный, всё стало бы легко и просто. Нейкий тушка, тут к тебе. В горницу вошли четверо купцов, судя по костюмам и лицам, все выходцы из Средней Азии. Самое трогательное, что трое держали в горизонтальном положении свёрнутый персидский ковёр. с одной стороны которого почему-то торчали лапти сорок пятого размера Да хранит Аллах тебя и твое управление, уважаемый участковый. Вежливо поклонились все, но говорил один, маленький, худой в полосатом жилете и тюбетейке. Мы люди не местные, приезжие, всех законов не знаем, но уважать очень стараемся. Вон шпиона поймали, тебе принесли. Благодарить не надо подарков? Не надо. Не милицию очень любим. Трое азятов раскатали ковёр, из которого вывалился Митька. Собственно, кого ещё я ждал? Шпион. Совсем шпион, гражданин начальник, вокруг моего каравана целый час ходил, тюки смотрел. Я за ним в дулу послал. Абдулла говорит: "Шпион везде ходит, всё смотрит, по-человечески не понимает". на бумажку пишет сам посмотри я взял измятый лист абильно исчёрканный митькиными каракулями чертыхнулся про себя а купец воодушевлённо продолжил как одет разве честный гражданин так ходит шпион и есть мы его вежливо как человека спрашиваем ты шпион молчит а борода фальшивая вот тебе принесли начальник — Всего его забирай, нам даром не надо. — Большое спасибо, — решился я, вставая из-за стола и пожимая всем четверым руки. Улыбаясь и лопача, купцы удалились. Настало время разборок. — Бабуля, там у нас стрельцы. Не проходили? Надо сдать задержанного в тюрьму. — Чего? — Чего? — не понял Митька, сидящий на полу и завязывающий лапоть. — Как скажешь, Никитушка, — подмигнула мне яга. — Ах ты ж, напасть какие шпионы! Расползлись, как тараканы поганы. Все непременно надо в тюрьму. Там уже с него спросят. — Да вы что? Баба яга, Никит Иванович, вы что ж не признали? Это ж я, Митька! — Кто? — Кто? — сощурился я. — Вы, гражданин, здесь горбатого не лепите. У нас с военными разведчиками разговор короткий. За уши и к стенке. — А еще честным именем сотрудника милиции прикрывается, — возмущенно поддержала яга. — Митька, — говорит я, — да ты нашего Митеньку в глаза-то видел? Он парень молодой, ни усов, ни бороды не носит, ликом светел и одет по-русски. — Да. А теперь на себя посмотри. Не христь бусурманская. Бедолага встал и торопливо ощупал себя со всех сторон. Потом до него дошло. Он сорвал с головы пёстрый тюрбан, почему-то украшенный турьими рогами, сбросил с плеч большой мешок из-под муки с прорезиями для рук и головы, снял непонятный платок, обернувший его бёдра. Как клечатая шотландская юбка стёр подолом рубахи слой дёгтя с лица и окончательно отлепил полуаторванную бороду из лисьего меха. Вот он я. Под нашими тяжёлыми взглядами Митька неуверенно потоптался и пустился в торопливое объяснение, не дожидаясь законных вопросов. А что я? Что сразу я? Вы же сами сказали, не привлекая внимания. Так мою рожу каждой собака в лукошке не знает. Козе понятно, что раз человек из милиции интересуется, значит, дело уголовное. Разишь тут, кто правду скажет? Ну вот, переоделся сам откупцов за енжих слышал, будто в стране есть, где люди черны аки бесы. Ну я и дёк тем лицо и руки слегка того костюмец подобрал опять же, чтобы не узнали. Да ежели эти узкоглазы и меня палкой по затылку не шарахнули, я бы их сам всех в один ковёр запихал и узлом завязал на память. Митька, еле выдохнул я, почти умирая от хохота. А рога бычьи какого лешего к тюрбану присобачил. Негры они, конечно, чёрные, как бесы, но без рогий, честное слово. Правда, искренне огорчился он, а я уж думал ещё и хвост сзади привесить. Не рискнул, мальчишки бы засмеяли. Ладно, отдышались мы с Егой. Судя по всему, внимание к операции ты не привлёк. Теперь покажи Христа ради, чего ты тут наколякал? Где? Дуку писал я тут. Не видно разве? Даже обидно как-то. Вот ведь нормальными буквами, разборчиво. Ничего нету тут, и из шоу лавках тоже нету. Бабуля, это кто же его молодца так грамоте обучил? Знамо кто? Филимон, дьяк думского приказу. После дела царского они, почитай, неделю безвылазно в его домишке сидели». Ты ж сам приказал, чтобы он премудрость эту книжную, как там, фарсировал. Вот он и подошел со всем старанием. Ясненько. Ну что ж, шпион африканский из дружественной Нигерии, марш в баню. Как отмоешься, иди спать. Устный доклад отложим на завтра. Себе наверх я поднимался с тяжелым сердцем. Можно ругать Митьку за все грехи, но одно ясно без проверок: если он ничего не нашёл, то в городских лавках чёрного материала нет. Толкнув дверь, я шагнул в свою комнату, и кто-то сзади набросил мне что-то на голову и стал душить. Нападавший явно превосходил меня силой и весом, так что перебросить его через себя мне не удалось. Уже тускнеющим сознанием я сообразил прекратить бессмысленную борьбу с зажавшими моё горло лапами, и опустив левую руку, резко ударил противника в пах. Я попал туда, куда надо. Нападавший охнул и ослабил захват. Я вывернулся кое-как, сорвал с головы кусок мокрого шёлка и два, не падая, повис над дверью. В слабом лунном свете была видна массивная мужская фигура, скручившаяся в углу. Внезапно человек поднялся, блеснула узкая полоска стали, но он напрасно решил, что всё будет так просто. Оттолкнувшись левой ногой от порога, я повис на руках и, используя силу движения двери, ударил врага пяткой в грудь. Мущину снесло к окну, через которое он и вылетел с торжественным звоном. Никитушка, что с тобой, касатик? Ко мне бежала перепуганная бабка с ухватом на перевес. Всё нормально. Слова давали с трудом, видимо, негодяй всё-таки сильно пережал мне горло. Ега всё поняла без слов. Быстро осмотрела спальню, ткнула ухватом под кровать и высунулась в окно. Убёк, с сожалением доложила она. Что же это такое деется? из-за каких-то тряпок на самого участкового злоумышленничать надумали. Не делай это. С утра потребую, чтобы наряд Стрелецкий целые сутки, в две смены терем наш от злодеев охранял. Терем им не нужен. Им нужен я. Почему? Нет уж, милок, — строго заявила Яга. В прошлый раз, чтобы до тебя добраться... Шамаханы дом мой жгли и красного петуха пускали. А вент этот раз чего удумают? Ну, как порохом взорвут. Ух. Прямо какие-то арабские террористы. Что это? Где? Да вот. Я поднял с пола кусок чёрной материи. Шёлк. Он набросил мне это на голову. Между прочим, цвет тот самый, как В ориентировках по поиску похищенного товара. Ну и что с того? Не знаю, пока не знаю. Наметь-ка где? В бане, где ему быть? Пожала плечами разгоречённая старушка. Да и вправду, что-то долго его нет. Не случилось чего? Мы поспешили вниз. Баня находилась во дворе рядом с порубом. Судя по луже воды и следам сапог, здесь тоже не обошлось без покушения. Может и мой. Если они ему хоть что-то сделали, я рванул дверь баньки. Показалось густеющее облако пара, и грозный Митькин голос взгливо проорал: "Не подходи! Живым не дамся!" В то же мгновение на нас с Игой выплеснулся целый жбан кипятка. Как мы умудрились отпрыгнуть в сторону ума, не приложу. Мне, человеку молодому и тренированному, это далось с трудом, что уж говорить о бабкином прыжке с кувырком-переворотом. Митька, дубина, не дури. Это я, слышишь? Ба! Воевода батюшка, недоверчиво спросил он, и из облака пара вышел красный, как варёный рак, наш вымытый сослуживец. Он прикрывался деревянной бодейкой и выглядел несколько напуганным. «Что случилось?» «Так и я о том же спросить хотел. Случилось чего?» «Давай первым рассказывай». «Чего ж тут расскажешь? Моюсь, согласно вашим начальственным указаниям. Вроде кто-то в дверь, шасть. Я смотрю, мужик. Весь в черном, глаза злые, а в руке ножек». Так, думаю, не колбасон сюда резать пришёл. А зачем? Ну, спрашивать не стал, просто дал ему вон шайкой по зубам. Он за дверь и выпал. Я к котлу с кипятком полную бодю зачерпнул, жду. Тут дверь опять открывается. Ну и всё, я как А это вы предупреждать же надо. Вот мы и бежали, чтоб тебя дурака предупредить, заворчала баба-яга. Она уже дважды поднималась из горячей лужи и дважды поскальзывалась вновь. На третьей попытке она плюхнулась и разразилась полновесной бранью, так и сидя в грязи. — Что ж ты, ахальник, на пожилых людей кипятком-то плещешь? Мало тебя не пырнули, мало Никиту Ивановича не придушили. — Так кто хоть враги? «А на меня, что ж, свои же сотрудники покушений устраивают!» Мы кинулись спасать рассерженную старушку. Митька, отбросив шайку, шагнул шире, чем я, и легко поднял бабу-ягу. Но, узрев перед собой голого мужчину, моя домохозяйка аж побурела и возопила, как резаная. «Пусти! Бесстыдник! Хоть бы срам ладошками прикрыл! Да я из тебя!» Договорить бабке не удалось. Митька послушно разжал руки, и говно глохнулось в лужу. Грязь так и брызнула взрывом во все стороны. Теперь уже мы все трое были чистыми, как чушки. И рад, тихо и со значением произнесла бабка. Я деликатно поставил её на ноги, Митяя не нашёл ничего умнее, как поклониться нам до земли и сверкая голыми ягодицами упрыгать назад в баньку иди и ты с ним касатик чистое бельё я принесу стеры как это террористами твоими завтра разберёмся есть у меня одна задумка утро вечера мудренее до завтрака ега хранила таинственное молчание После чая она села напротив меня и сама начала серьезный разговор. — Вот что, Никита Иванович, ты у нас начальник, тебе и решать. А только я старое одно предложение имею. Хочу на операцию пойти. — Что-нибудь серьезное? — встревожился я. — В вашем возрасте ложится на стол к хирургу дело рискованное. Кто оперировать-то будет? — Оперировать? — Да. — не сразу уловила бабка. — Но я ж говорю, ты начальник, ты оперируй. — Я? — Похоже, мы действительно не понимали друг друга. Выдержав долгую паузу и сложив в уме два и два, я понял. Поэтому постарался сделать серьезное лицо. — Итак, каков же план вашей операции? — Хочу я тех хворнаков найти, что на вас с Митькой вчера злоумышленичали. — Мысли дельные. — А как? Ката, а последу пусть им. Нет. Вот смотри, я стёклушки под окном подобрала. Видишь? Вот на этом и этом кровь запеклась, видать, порезался вражина. А вот и зуб кренной у самой баньки в грязи валялся. Напарник-то твой хвастал, будто бадейкой злодею по мордам угодил. Так и есть. Вот она улика. Зуб выбитый. По ним и найдем. М-м-м, весьма проблематично. В Лукошкине народу завались. Если стрельцы начнут хватать всех без зубых или с порезом на пальцы, то у нас поруба не хватит. Да и как идентифицировать группу крови на стекле с группой крови подозреваемого? Здесь нужна профессиональная медицинская экспертиза. «Запутал ты меня!» — поморщилась яга. — Замудрил со всем словами своими учеными. — Об экс... Экспертизе! — Прости, господи, ваше яд, родясь, не слыхивала. А вот на крови человечьей завсегда поворожить можно. Прикрой-ка дверь. Да, Митька, скажи, чтоб не пускал никого. Я колдовать буду. — На самом деле в этом нет ничего особенно интересного. Ега колдует по старинке. Технических приспособлений минимум, химикатов никаких, но разных ингредиентов типа сушёных ящериц, лягушачьей икры, куриного помёта и прочей дурно пахнущей прелести в избытке. Всё по баночкам, по горшочкам, по коробочкам на специальных полочках, чтоб с кулинарными специями не перепутать. А то ещё всыплешь ненароком в суп вместо перца толчёные мышиные мозги. Кровь, кровь, руда, руда, на три стороны света, на четвертую ночь. И срой земли точит, точит вода, одолеть ее никому не вмочь. Как на крестный ход не звонит звонарь, не разбить ветрам камень, а латырь. «В степи гора, а на ней алтарь, как на алтаре том лежит, Псалтырь, от ее страниц свет по времени, А сама от старости зелена, А хозяине роду племени, говори, руда, то, что велено!» За точность текста я ручаюсь. А вот что конкретно и в каком количестве Баба Яга сыпала в это время в глиняную миску, Чем заливала, сколько раз плюнула... Уж не запомнил. Главное, что после стиха она сунула в это месиво осколок стекла с размазанной капелькой крови и над мисочкой заиграло розоватое сияние. Отвечай мне, кровь человеческая. Чьего ты роду племени? Охранники мы, тонким голосом пискнула склянка. Служим у немецкого посла. с самого своего рождения, по этому роду племени не ведаем. — А кто твой хозяин, как имя его? — Посла немецкого, — уточнила Кровь. — Ты мне из себя дуру не строй, — прикрикнула Ига. — Нафига мне твой посол сдался? Ты прямо говори, из чего тела будешь? — Так и говорю прямо. Охранник Ганс Медведев. Гагенцоллерн? Кто? Обомлел я не в силах сдержать удивление. Это не тот ли Гагенцоллерн, что является высококняжеским родом Германии? Автомобильный магнат, подмявший под себя половину промышленности, блестящий аристократ, ещё со времён саги о Нибелунгах и постоянный претендент на императорский престол? Нет, хорошенько подумав, решила Кровь. Я бы знала. Видимо, однофамилец. А зачем же твой хозяин нашего участкового душить удумал? Понятия не имею. Я за него не в ответе. Ещё вопросы будут. Ещё? Что спросить? Просимофорила Ега. Какой она группы? Врякнул я первое, что пришло в голову. В криминалистике очень важно знать правильный состав крови подозреваемого. Какой ты группы? пивучи повторила бабка. Да вы что? ошарашенно пропищала капля. Ну и вопросики, однако. Я что ж, по-вашему, сама себе медицинский анализ делала? Тогда претензий не имеем. Переглянулись мы. Честь имею отклониться. Розовое сияние исчезло. Записать ты успел? Естественно. Я на минуту оторвался от планшетки. Зуб тоже будем допрашивать. А то Баба-Яга жила другую Минску и повторила ту же процедуру. На этот раз, заменяя слова кровь и руда на кость и зуб. При минимальных исправлениях ритмика стиха не изменилась, и определенная напевность была сохранена. Как видите, я тоже стал немного разбираться в колдовстве. С выбитым зубом провели схожую беседу. Он отвечал так же охотно, хотя почему-то шепелявил. — Хожаин мой, охранником служил у пошла немецкого, а живут его Шора Шуков. — Жора Жуков? я опять не поверил своим ушам. Бабуль, а он не издевается над нами? Не посмеет, отмахнулась Ега. А что такого? Имя какие имена? Да как сказать? Слушай, а у вашего посла что, вся охрана состоит из таких знаменитостей? Не знаю. Маже помню, бурбонов двое, романов есть, ротшильд, ну и хуши и мин вроде. Вам-то «Зачем? А вот это не твоего ума дело!» — обрезала бабка. «Тут мы вопросы задаем. Пиши, Никитушка, все фамилии ихней пиши, потом разберемся!» «Э, мужик!» — взволновался зуб. «Ты там не укаживай, а то ж кажут, будто я опять в шех сжаложил!» «Так значит, были прецеденты?» — сощурился я. «Ничего не знаю. Я же хозяин, а не ответчик!» Когда с допросом было покончено, мы попытались суммировать полученные сведения. И так удалось выяснить, что двое охранников из штата германского посла, а именно Ганс Гогенцоллерн и Георгий Жуков, совершили акт разводного нападения на сотрудников уголовного отдела Центрального отделения милиции города Лукошкина. Вопросы. Зачем они это сделали? Знал ли об их действиях посол и какова его роль в этом деле? Можно ли из-за куска черного шелка, брошенного преступником, вывести версию о наличии некой связи данного покушения с делом о краже черной ткани? — Че тут думать-то? Действовать надо! — решительно хлопнула кулачком по столу Баба-Яга. — Берем стрельцов, ай да! В немецком посольстве... Шерудить, пусть узнает немчура проклятая, как на нашу милицию рот развивать. Не выйдет, призадумался я. Посол лицо неприкосновенное, и двор посольский обладает дипломатической неприкосновенностью. Без ордера на территорию суверенного государства вторгаться не будем. Отсюда и до международного конфликта недалеко. Митьку с записочкой к царю отправлю. Пусть там оформят все документы, мы после обеда заедем, заберём. А уж вечером, во всеоружии, вежливо заглянем к нашим немецким друзьям. "Уж больно мудрёно", поморщилась Ига, вставая из-за стола и натягивая душегрейку. "По мне так пошли бы примичком и спросили без всяких там Ну да ладно, ты молодой, тебе видней. Сейчас ты куда идём? Всё по плану. Я тоже встал, накинул китель и взялся за фуражку. А по плану у нас визит на мануфактурный склад гражданина Кирыкасянца АД. Ну так что, пошли.